О чём говорят мышцы? Поговорка «нем как рыба» оказалась опровергнутой. Рыбы, как вы узнали, вполне общительны. Каких только у них нет приспособлений для производства и восприятия звуков. У изображённой на рисунке слева рыбки есть специальный грудной отросток, при помощи которого она громко рычит и чирикает. Звуки некоторых рыб напоминают свистки футбольных судей. Других — стрельбу из винтовки или пистолета, а кое-кто шумит, словно мотоцикл, или издает хлопки. Одна лишь акула всегда молчит. Рыбы, как и морские животные, способные, хоть и не в такой степени, к эхолокации, реагируют на инфра- и ультразвуки. Инфразвуки — акустические волны с частотой ниже или на границе области слышимых человеком частот. Для приема различных сигналов их организмы обладают тремя системами — гидрофонами, одна из которых — плавательный пузырь, используемый как резонатор, усилитель звуков. Все это удалось зафиксировать благодаря разнообразной исследовательской аппаратуре. Любопытен здесь факт реакции, например, акул на звуки, вовсе, казалось бы, не испускаемые интересующими их рыбами. Подводный грохот или чириканье — это звуки довольно высокой частоты. Когда же под воду опустили изображенный на рисунке справа излучатель, работающий на частоте 25 Гц, около него неожиданно всего лишь за 2 минуты собралась целая стая акул. Изображение вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Почему их привлёк этот звук? За ответом кроется длинная история. С этой частотой, как оказалось, излучаются звуки, производимые при сокращении мышц, в том числе и рыбами. Еще в XVII веке естествоиспытатели обращали внимание на возможность их услышать, предлагая различные способы экспериментальной проверки. Полтора столетия после этого проблема казалась забытой. Но вот в 1811 году англичанин Уильям Волостон провел интересные опыты. Он заставил своего кучера ездить в карете по брусчатой мостовой, а возникающий при этом ритмичный стук сравнивал с теми звуками, которые слышал, зажав уши большими пальцами рук. Кстати, вы сами сможете убедиться в существовании этих звуков. Сожмите кулаки, отставив большие пальцы к голове, и не сильно прижмите их кончики к ушам. Ровный тихий гул — свидетельство звучания мышц. Так вот, Волостон обнаружил, что частота подобного звучания совпадает с частотой звука каретных колес при определенной скорости движения. Несложный расчет привел его к значению около 25 Гц. Уильям Волостон, 1766-1828, английский естествоиспытатель. Работал в области оптики и акустики, электричества и химии, кристаллографии и ботаники. Открыл ультрафиолетовые лучи, химическое действие электрического тока, два новых химических элемента. Изучал явления миража, ставил опыты по физиологической акустике. Помните, на что реагировали акулы? Конечно, такая частота находится на нижней границе нашего восприятия звука, и поэтому, даже если такой шум раньше обнаруживали, то считали его какими-то помехами. Действительно, какие звуки воспринимает, скажем, врач, когда он прослушивает пациента? Стук сердца и ритм дыхания. Но когда через 150 лет после опытов Волостона стали внимательно изучать звуки мышц, выяснилось, что они также могут предоставить богатую информацию. Характер этих звуков свидетельствует о состоянии мышечной, в том числе сердечной ткани. А это важно как врачам для постановки точного диагноза при лечении больных, так и здоровым людям, например, спортсменам.